Павел Андреевич Федотов 1815-1852 годы. Павел Андреевич Федотов родился в Москве 22 июня 1815 года в семье штабного офицера. Отец мой был воином Екатерининских времён, редко говорившим о своих походах, но видавшим много на своём веку. рассказывает Федотов в автобиографических заметках. Женат он был два раза, в первый раз на пленной турчанке, во второй — на моей матери. Жили мы очень бедно. Наша многочисленная родня состояла из людей простых, не углаженных светскую жизнью. Первые детские впечатления сыграли большую роль в творческой практике художника. Запас наблюдений, сделанных мною при самом начале моей жизни, Писал впоследствии художник составляет основной фонд моего дарования. Когда ему исполнилось 10 лет, отец, мечтавший, чтобы сын был военным, определил его в Московский кадетский корпус. Он блестяще учился, поражая преподавателей и товарищи разносторонними способностями. Писал стихи, прекрасно пел, именно там у него проявились способности к рисованию. Часто поправляя чужие и сумки, он получал за это у сверстников лишние булки. Окончив в 1833 году кадетский корпус, Федотов в чине прапорщика был направлен в лейб-гвардии финлянский полк, расквартированный в Петербурге. Там он прослужил 10 лет, 1834-1844. Чтобы отвлечься от скучных однообразных будней, Федотов много читает, изучает языки, увлекается музыкой и пишет стихи, но главным увлечением по-прежнему остаётся живопись, и каждую свободную минуту он посвящает рисованию. Он писал портреты своих друзей по полку. И вот начали уже говорить, что всегда делает похоже. Казарма финлянского полка находится недалеко от Академии художеств. Федотов Рисовальные классы посещает прерывисто. Здесь его привлекало, что на экзамене номера ставит не по чинам. Сладко недостаточному и без связи человеку попасть туда, где каприз фортуны нипочем, дорога открыта всякому. Он пробует писать акварелью жанровые сцены из полковой жизни. «Бивуа клепь гвардии гренадерского полка», Бивак лейб-гвардии Павловского полка 1841-1842 за акварель встречи великого князя Михаила Павловича в лагере лейб-гвардии Финляндского полка 8 июля 1837 года 1838 год. Ему был пожалован бриллиантовый перстень. Однако эти блистательные успехи не делали его счастливым. Столица поглотила пять лет моей лучшей молодости. Пока в столице успокойся сердцем, не жди и не обманывайся». В 1840 году Федотов решается показать свои работы Брюлову. «Вам двадцать пять лет, — сказал ему великий живописец, — теперь поздно уже приобретать механизм, технику искусства, а без нее что же вы сделаете, будь у вас без новоображения и таланта?» Но попытайтесь, пожалуй, чего не может твердая воля, постоянство, труд. Чего-чего, а упорство молодому офицеру было не занимать. Проходит еще несколько лет, и Федотов решается уйти в отставку. Подтолкнул его к этому решению великий русский баснописец Крылов. Пораженный талантом и наблюдательностью молодого художника, он посылает ему восторженное письмо, советуя оставить службу, ради настоящего призвания, изображения народного быта. Решение далось не просто, ведь на руках Федотова были старики родители и сёстры. Уйдя в отставку в чине капитана, он получил весьма скромное содержание, из которого ровно половину посылал отцу и сёстрам в Москву. Федотов поселился вместе с верным слугой, денщиком Коршуновым, на Васильевском острове. в маленьких холодных комнатах. Ежедневный бюджет художника и его слуги составлял 25 копеек серебром. Художник начал упорно и самозабвенно работать. Казалось, он вовсе не знал развлечений. Единственной отрадой были игра на гитаре и пение. Он избегал, боялся уз Гименея. Меня не станет на две жизни, на две задачи, на две любви к женщине и искусству. Как вспоминает об этом периоде жизни художника один из его друзей, Федотов, работает утром, вечером и ночью, при лампах и солнечном свете, в академии и дома, работает так, что смотреть страшно. От его зоркого взгляда не укрывается ни одна живая деталь, ни одна характерная подробность. Быт купцов, наживающих капиталы на жульничестве и обмане, взяточников в полицейских Казнакрадов чиновников, ремесленников, жителей трущоб и подвалов всё это находит отражение в сотнях набросков, в сценках и карикатурах, составляет богатейший натуральный материал для его будущих картин. Моего труда в мастерской немного, только десятая доля. Главная моя работа на улицах и в чужих домах. Я учусь жизнью, я тружусь, глядя в оба глаза, говорил он друзьям. Так появляется, например, этюд молодого человека с бутербродом. Жиманный светский франт, какетливо надетым набок цилиндре, захвачен художником в расплох в тот момент, когда он закусывает бутербродом на биф полный рот. Творческий метод художника ни шагу без натуры. Десятки эскизов, сотни набросков подготавливались прежде, чем художник приступал к написанию самой картины. «Ба, что за роскошь!» — вскричал удивленный гость, посетивший Федотова в его бедной коморке и отлично знавший его стесненные обстоятельства. Он увидел хозяина за обеденным столом с только что откупоренной бутылкой шампанского. «Уничтожаю натурщиков», — ответил Павел Андреевич, указывая на скелетики двух съеденных селедок и наливая стакан шампанского приятелю. В 1847 году художник создаёт первые картины, получившие известность: "Свежий кавалер" и "Разборчивая невеста". "Свежий кавалер" замечателен не только как новая тема в творчестве Федотова, но и как первая картина, написанная маслом, в которой художник добился полной реалистии в изображении всех предметов обстановки, отмечают Машковцев. Цвет И сам материал масляной живописи сообщает изображению предметов полную материальность и такую отчётливую характеристику, которые недостижимы ни для какой иной техники. Вся картина исполнена как миниатюра. Она написана чрезвычайно детально, с неослабевающим вниманием и к каждому куску пространства и к каждому предмету. Действие происходит в тесной и темноватой комнатушке. Среди безобразного хаоса возвышается фигура свежего кавалера, нацепившего орденский крестик на халат. Здесь всё построено на комических противоречиях. Сатира Федотова, как и Гоголя, бьёт много дальше молодого хвостуна и его смозливой кухарки. Анекдот из случая, из комической сцены, ситуации становится большим, обобщённым сатирическим образом. Свежий кавалер это апогей чванства и пошлости. А в другой картине пишет Сарабианов. В завтраке аристократа цветовое единство строится на основе доминирующего зелёного цвета интерьера. Гармонирующим контрастом этому зелёному звучат синий цвет халата и малиново-красный шёлковых шальвар аристократа. Каждый цвет необычайно интенсивен, полнозвучен, что однако не мешает цельности общего цветового решения. Характер Федотовской живописи, фарфоровая поверхность его холстов, отделка деталей говорят о том, что художник мыслил картину как хорошо сработанную вещь. В свою очередь, и композиция подчинена этой задаче. Помимо того, что она выявляет логику происходящего события, Её целью становится равновесие, архитектоника, органическая завершённость, и здесь соединяются правда и красота. Свежего кавалера и разборчивую невесту Федотов посылает своему кумиру Брюлову. На этот раз картины ждал восторженный приём. Художник вспоминает: "Худой, бледный, мрачный сидел он в Вальтере, Перед ним на полу приставлены к стули мои две картины Кавалер и Разборчивая невеста. Что воздавно не видно, был первый вопрос Брюлова. Разумеется, я отвечал, что не смел беспокоить его в болезни. Напротив, продолжал он: "Ваши картины доставили мне большое удовольствие, и стал быть я поздравляю вас я. От вас ждал, всегда ждал, но вы меня обогнали. От чего же вы пропали? Никогда ничего не показывали". Я ответил, недостаточно смелости явиться на страшный суд тогда, так как еще мало учился и никого еще не копировал. Это то, что не копировали, и счастье ваше. Вы смотрите на натуру своим глазом. Кто копирует, тот веруя в оригинал, им поверяет после натуру и не скоро очистит свой глаз от предрассудка, от манерности. В том же году картины Свежий кавалер и Разборчивая невеста были показаны на академической выставке. В 1848 году Федотов создаёт свою самую значительную картину Сватовство майор. За неё художнику присвоили звание академика живописи. На академической выставке 1848 года около картины теснились толпы зрителей. Это было настоящее новое слово в искусстве, свежее и смелое своей искренностью, правдивостью, глубиной мысли, серьёзным критическим направлением. Имя Федотова гремело по Петербургу. Каждая мелочь в сводостве Майора имеет не только свой смысл, не только оправдана, но и обладает определённым назначением для характеристики персонажей или для пояснения ситуации. В ней нет ничего случайного. Это не значит, конечно, что Федотов был сухим моралистом, нет. Искренно любивший жизнь людей, он прежде всего наслаждается найденными им колоритными типами. Друг Федотова, писатель Дружинин, вспоминает о необыкновенно кропотливой работе мастера по сбору материала для свотовства. Под разными предлогами он входил во многие купеческие дома, придумывал, высматривал и оставался недовольным. Там хороши были стены, но аксессуары с ними не ладили. Там годилась обстановка, но комната была слишком светлая и велика. Один раз, проходя около какого-то трактира, художник приметил сквозь окна главной комнаты люстру с законченными стёклышками, которая так и лезла сама в его картину. Точишь же зашёл он в таверну, и с неописанным удовольствием нашел то, что искал так долго. И в изображении людей Федотов также постоянно прибегал к работе с натуры. «Когда мне понадобился тип купца для моего майора, — рассказывал художник, — я часто ходил по гостиному и Апраксину двору, присматриваясь к лицам купцов, прислушиваясь к их говору и изучая их ухватки. Кулял по Невскому проспекту с этой же целью». но не мог найти того, что мне хотелось. Наконец однажды у Анечки на мостах я встретил осуществление моего идеала. И ни один счастลิвец, которому было назначено на Невском самое приятное ран-деву, не мог более обрадоваться своей красавице, как я обрадовался моей рыжей бороде и толстому брюху. Я проводил мою находку до дома, потом нашёл случай с ним познакомиться, волочился за ним целый год, изучал его характер, получил позволение списать с моего почтенного тятеньки портрет, хотя он считал это грехом и дурным предзнаменованием, и тогда только внёс его в свою картину. Целый год изучал я одно лицо, а чего мне стоили другие? В картине нет статистов, все живут каждый своейю и вместе общей жизнью. Всё это делает картину и очень натуральной, и необыкновенно занимательной. Её не устаёшь рассматривать и всё время находишь в ней новые штрихи. Но суть картины не исчерпывается живостью изображения сцены. И психологически, и социально она глубока и содержательна. Это не просто сценка, вырванная из гущей жизни. Тема картины брак по расчёту брак, превращённый в коммерческое предприятие, брак, поруганный корыстолюбием, циничная проза, не прикрытая никаким поэтическим флёром, одна обнаруживающая неизменность бессердечие людей. В картине нет ни одного положительного персонажа. Это настоящее тёмное царство. Это уже не упрёк, это суровое обвинение, жестокая критика. Успех окрылил художника Пишут Вишнеков. В его воображении зрели новые творческие замыслы, но им не суждено было сбыться. Тяжёлые условия жизни, каждодневное лишение и изнурительная работа подорвали его силы, а постоянные душевные переживания, противоречия между прогрессивными стремлениями и трудностями их осуществления в условиях Николаевского режима не могли пройти бесследно для его психики. Художник заболевает тяжёлым душевным расстройством. Последние его произведения полны глубокой грусти и большого трагизма. Картина Вдовушка изображает молодую вдову, ожидающую ребёнка и оставшуюся без всяких средств для существования. А в картине Анкор ещё Анкор Федотов показывает отупляющую жизнь армейского офицера в глухой провинции. художнику становится страшно за человека. Быть может, честного, смелого, благородного, которого нелёгкая судьба заставила вести глупую никчёмную жизнь и который развлекается тем, что заставляет свою собаку несчётное число раз прыгать через длинный чубук трубки. Это картина настоящий вопль, вырвавшийся в минуты отчаяния. 26 ноября 1852 года. Федотов умер в психиатрической лечебнице. Ему было только 37 лет, а о его смерти ни в одной из петербургских газет не было напечатано ни строчки. Впоследствии русский критик Стасов писал о Федотове: "Он умер, произведя на свет лишь маленькую крупинку из того богатства, каким одарена была его натура, но эта крупинка была чистое золото и принесла потом Великие плоды